пижама платье, наряд, туалет. Самыми уважаемыми в стране мужчинами после Великой войны были, естественно, офицеры. И к тому же офицерские оклады денежного содержания внушали уважение, уступая только легендарным заработкам шахтеров. И при этом все деньги офицер мог тратить на семью на красную икру к утренним бутербродом, наряды жены или музыкальную школу дочери. Ведь на себя ему тратиться почти не приходилось. Ел он в офицерской столовой за копейки. Вот купил по цене доступной любому скромному трудящемуся, а в технических войсках рекой лился чистейший спирт и носил бесплатную форму, комплект которой включал все от нижнего белья, летнего и зимнего, до сукна на парадную, особого голубовато-серого цвета шинель. Так что единственным формально непредусмотренным был костюм для отдыха, но его хватило казенная, хотя и не уставная забота. А роль мундира для офицерского досуга в конце 40-х, начале 50-х прошлого века досталась шелковой полосатой пижами. Вообще идея особой одежды для сна была абсолютно чужда советскому офицеру. На третьем десятке рабоче-крестьянской власти, да еще после довоенных чисток и военных потерь, офицерский корпус почти сплошь состоял из простонародья, от века спавшего в той же рубахе, в которой днем работал. К тому же приученным еще в школе младшего комсостава к подъему и одеванию по тревоге за 45 секунд товарищам офицерам ночная одежда представлялась просто вражеской диверсией. Но атласные пижамы, просторные куртки и широчайшие штаны бесперебойно поставлялись в военторги по всей стране. И дисциплинированный военно-хозяйственный народ, применив генеральско-солдатскую сметку, «Нашел использование ночному излишеству. Пестрота наряда подсказала. Пижама стала как бы формой одежды для санаторно-курортных и медицинских учреждений Министерства обороны СССР. Я мог бы побиться об заклад, что где-нибудь в недрах управления тыла Министерства обороны соответствующий приказ лежит до сих пор, но не стану». Армейский бардак растворял бесследные и более важные документы. И вот весь длинный офицерский отпуск, круглые сутки грубовато-мужественные советские их превосходительства, красовались, словно изнеженные бездельники, в полосатых атласных парах. Прибыв по месту отдыха, они сдавали пыльные кители, залоснившиеся бриджи, и порядочно побитые сапоги на хранение. Из того же окна санаторный хитрован старшина выдавал стопка идеально выстиранные и выглаженные пижамы и кожаные шлепанцы на лосевой, до сих пор не знаю, что это значит, подошве. Как сейчас помню, пижамы в сочинском военном санатории, куда мы с отцом приезжали едва ли не каждый год, были из лоснящегося атласа, зеленолиловую зелено-лиловую полоску, весьма изысканную. А у соседей, обитателей шахтерского санатория, пижамная гамма, соответственно, профессии, впечатляла мрачностью оранжевого-коричневого. О море, о сочи, о пальмы в гаграх. Впрочем, это песня более позднего времени. И вот еще что. Если быть до конца честным, то следует признать, что это пижамное безумие имело и вполне убедительный резон. Большая часть населения страны, военной в особенности, жила в таких санитарных и вообще бытовых условиях, что отделение их хотя бы на время от повседневной одежды шло на пользу. Как жили шахтеры в своих горловках и макеевках, и говорить нечего, немногим лучше, чем сейчас». Между прочим, соседями военных с другой стороны были ученые. Так вот, в санатории Академии наук пижам не выдавали. И секретные сталинские лауреаты и герои труда гуляли вольно в полотняных белых или чесучевых, чесуча грубый матовый шелк, кремовых костюмах и детских панамках. В этот час ты призналась, что нет любви. Пел тенор, и дамы хотели быть нарядными, о чем я уже писал, еще напишу. Они хотели быть дамами все время, пока не приходил срок заседать в женсовете. Да его они переименовали бы в дамсовет, если бы не предвидели мужские скобрезные шутки. А дама от женщины отличается в частности тем, что у женщины платья, в лучшем случае наряды, а у дамы туалеты. Наряды же в худшем случае. Туалеты шились по картинкам и выкройкам из московского или рижского журнала мод. Московский был лучше, и выкройки в нем были точнее и понятней. Он так и назывался журнал мод, но рижский зато был рижский, и назывался, конечно, Ригас Модас, русскими, правда, буквами. Сочи выходил понемногу из моды, и с ним вместе полосатые мужские пижамы. Теперь офицерские семьи ездили на Рижское взморье. Там, в больших деревянных особняках, были устроены санатории для победителей — военных, шахтеров, ученых и других полезных в стране людей с женами, вплоть до писателей, пижамы не носивших еще непоколебимей, чем ученые. По дороге на взморье дамы обмеривались у знакомой московской портнихи, а по дороге обратно забирали готовые туалеты и наряды. Сразу же по приезде на курорт заказывали у знакомой латышской портнихи платье. Для туалетов латышка была слишком аккуратная. Между прочим, кройка и шитье сами по себе. А вокруг военного санатория в Юрмале круглосуточно ходил патруль с ППШ, и все равно ночами в сосняке постреливали. Однако латышская прислуга в ресторанах была вежлива, хотя безошибочно обращалась к отцу. Никакой пижамы, широкие костюмные брюки из хорошего серого бастона и вискозная тенниска с модными длинными уголками воротника хар офицер». Но вернемся к женским проблемам. Это в 50-е, после отмены карточек и врачей-вредителей, разоблачения вождей и французских булок, оказавшихся городскими, не буду разбираться, в чем причина и где следствия. в почти сытые ранние 50-е годы гарнизонные вообще дамы получили возможность крутить носами между крепдышином и Жаржетом ленинградском букле и общесоюзным габардином. А в голодные поздние сороковые ткани не было. Трофейные отрезы текстиля представляли собой не менее универсальную ценность, чем трофейные часы. Причем отрезов женских тканей, тонкой шерсти, шелка и даже обычного старущего ситца розочку, не говоря уж о вожделенном панбархте, Среди трофеев было гораздо меньше, чем мужских коверкотов и диагоналей. Те, кто вез трофеи, в шелках не разбирались, в габардинах еще туда-сюда. А чтобы не приезжать с пустыми руками, везли готовые вещи. Кто из спальни, развороченной танковым снарядом, а кто и целиком складки кёнигсбергской дамской конфекции, набитый в два дирюжных от глаз трофейной команды Мишка. Новый 1949 год встречали широко. Отец с матерью собирались идти на ночь в только что построенный дом офицеров, где среди бархатных кресел зала расставили столики с крымским шампанским, а место для танцев освободили в вестибюле и гардеробе, выделив для шупы шинели и читальню. Мать срочно... Пользуясь приобретенным в кружке кройки и шитья скромным умением, укорачивала по моде и расставляла в выточках по фигуре платье, в котором за три года до войны выходила замуж. Синее платье с белым воротником. Еще предстояло отпарить следы от швов, поэтому бабушка, мы с ней оставались встречать праздник дома с самодельным тортом, готовила утюг. Жили мы тогда еще не в ракетном городке, а в ближнем селе, в деревенском доме. Снимали у хозяев половину и ждали, когда в городке достроят первый квартал кирпичных. Бабушка распахнула огненную пасть русской печи, выгребла железным совком мелкие уголья и, приподняв верхнюю крышку чугунного утюга, похожего на крейсер «Аврора» с картинки, высыпала жаркую мелочь в крейсерово «Нутро». Отец сосредоточенно начищал специальной жидкостью оседол пуговицы, собрав их в щели предназначенной для этого дощечки. Пуговиц на тогдашнем парадном двубортном мундире было спереди, из с десяток, и сзади, над несимметричным разрезом еще четыре. Да потом надо было начистить латунные эмблемы пушки на черных бархатных артиллерийских петлицах стоячего воротника. В общем, отец тоже спешил. Тут распахнулась дверь из синей, влетел сизый шар мороза, и в этом шаре вошла наша соседка, жена капитана Н. Они снимали тоже половину дома через забор от нас. Но забор этот сейчас оказался вровень по высоте, с обложившим его с двух сторон сугробом, так что соседские визиты стали еще удобнее. Одета была соседка странно. Из-под караульного полушубка в накидку шелковые чулки телесного цвета уходили прямиком в караульные же валенки с гигантскими галошами. Волосы на непокрытой голове были накручены мелкими витками на кусочки газеты. Сбросив полушубок прямо на пол, она крутнулась вокруг вертикальной оси, а чуть не упала, поскольку валенки едва двинулись с места, и произнесла следующую невнятную речь. «Эдбург привез еще из Пруссии, я ни разу не надевала, оно ж прямо вечернее, как уже ему в Золушке, а сегодня решил вот одеться, а туфли летом купила в Ленинграде, подходящие лодочки, кремовый лак, потом увидишь, и вот так тебе». Жимо, фамилия артистки, сыгравшей в фильме «Золушка», летом смотрели всей семьей в Москве. «Это я помнил и понял, а больше не понял ничего» но догадался, что суть сказанного относится к одежде, обнаружившейся на соседке после того, как полушубок упал. Одежда эта из тонкого и скользкого даже на вид материала представляла собой расширяющийся к низу наряд. А то и толет. Длиной он был чуть ниже колен. Маленький бант стягивал сборки на груди, а большой лежал сзади на пояснице. Точнее, я запомнил слово после одного счастливого несчастного случая с моим участием на копчике. Подол туалета заканчивался широкой кружевной полосою. Цвета все это было сливочного, так что кремовые лодочки действительно оказались бы кстати. Явление одетой таким образом соседки произвело сильное впечатление. Отец на минуту перестал чистить пуговицы. Бабушка выспала немного углей мимо утюга. Я на всякий случай занял любимую позицию за спинкой кровати со сборчатой занавеской с железными шариками, которые можно было свинчивать и навинчивать, пока не потеряются все. И только мать проявила мужество. «Ты с ума сошла? Это же ночная рубашка немецкая, и ты собралась у нее идти?» После этих слов минуты две в комнате не раздавалось ни звука, только выл за стенами вечный приволжский ветер. А через две минуты соседка что-то крикнула, я не знал этого слова, и вылетела в сени, волоча за собой полушубок. Дверью она хлопнула так, что светящийся иллюминаторами утюг подпрыгнул на подставке. Меня разбудил шепот, доносящийся от кровати матери и отца. «Ты видел?» — громко шептала мать. «Ты видел? Там же было еще четверо таких. У одной вообще тут шепот стал неслышным. И тут же снова распахнулась, впуская утренний мороз в дверь. И снова явилась соседка, на этот раз уже без полушубка, но все же в валенках. А ты просто завидуешь» произнесла она в тишине отчетливо, но негромко. «Там и другие дамы были в вечернем, как я, а в школьном, как ты, никто не пришел. Завидуешь и завитуй. Выходя, она не закрыла за собой дверь. И си не несло холодом, пока отец не встал и не протопал босыми ногами и не закрыл нас от холода. Он всегда закрывал нас. А у моей матери был хороший вкус». Но тяжелый характер. Вечная память им обоим. И вот еще что. Ну, не все отличали вечернее платье от ночной рубашки. Зато не было ненавистного мне слова «ночнушка», чтобы оно пропало.